Вертиго. Первые признаки того, что со мной что-то не так, я почувствовал в магазине, когда стоял между полками с томатными соусами. Штук 40 разных видов, господи, и маринованными огурцами, не меньше. Сначала начали покалывать ноги, но я не обратил на это внимания. Однако позже зачесались ладони. Стали ныть запястья, как будто затекли. Я потряс руками, и все прошло. Но на выходе из магазина, когда я проходил между створками автоматических дверей, меня вдруг повело. В спине возникло странное ощущение полета. Холодок между лопаток, который ощущаешь, прыгая с вышки в воду или падая назад на стуле. Я не падал и вполне себе устойчиво стоял на обеих ногах. Но холодок и чувство свободного падения не проходило, а только усиливалось. А затем все стало совсем плохо. Мне стало очень жарко, а затем, без паузы, очень холодно. Все тело покрылось мерзким липким потом, а в голове начали путаться мысли. Из глубин души поднялся страх. Настоящий животный ужас, скрутивший мне кишки в плотный узел. Меня мутило, сердце зашлось, я выронил пакет с покупками и начал заваливаться на бок, но вовремя оперся о стену. Я увидел, как ко мне на помощь рванулись охранники. Картинка вытянулась и стала узкой и далекой, как в дедушкиной подзорной трубе, которую я часто любил смотреть в детстве. А дед всегда ухмылялся. «Пиратенок растет! Кого грабить будешь, пуза? Богатых или бедных?» «Богатых!» — отвечал я. А дед смеялся. «О, ха -ха -ха, Робин Гуд!» Но кто этот Робин? Я не знал. Я был знаком только с одним Робином, Кристофером, и его Винни Пухом. Мама читала эту книжку по вечерам перед самым сном, когда моя тушка уже была завернута в одеяло, и я дышал себе в складку под одеяльника, покусывал ее, а сам слушал про постороннего В. Постороннего. Как же это слово похоже на потустороннего. «С другом в двенадцать лет мы придумали клуб наблюдения за потусторонними явлениями, и нашим первым делом стало слежка за оборотнем, жившим по соседству. Мы всю ночь не спали, ожидая, когда выйдет луна, а луны не было. Но мы сами себя уже убедили в том, что полнолуние именно в ту ночь, и оборотень должен появиться с громким звериным воем. Это было наше первое дело». Но в три часа ночи на наше хихиканье пришла разбуженная мама. Она резко открыла дверь в комнату, а мы, не ожидавшие этого, забились в истерике и громко завизжали, поверив, что оборотень есть, хотя каждый из нас знал, на самом деле, что его нет. Но виск, этот наш виск. Я захрипел, лежа на полу, и охранники склонились надо мной, а потом один рвал мне воротник куртки, а другой звонил в скорую. Прибывшие по вызову врачи заявили, что у меня была паническая атака, вызванная нервным переутомлением. Усталый фельдшер посоветовал мне обратиться к невропатологу. «Пульс у вас чуть завышенный, и давление тоже, но все остальное в норме. Рефлексы присутствуют, зрачки не расширенные, на движение свет реагирует. Молодой человек, таблеточки попейте. Со мной такое было в первый раз».